Глава двадцать первая. Полина. Зинаида Владимировна все эти дни провела у нас. Застав меня за приемом лекарств, женщина насторожилась. Пришлось сказать, что одна таблетка от головы не помогает. Теперь принимаю препараты украдкой. Зинаида Владимировна помогала мне с Машей, готовила еду и гуляла с внучкой, пока я наводила порядок в доме. Как-то негласно мы разделили обязанности. Вроде мы неплохо общались и понимали друг друга, но я не могла ей полностью раскрыться, довериться. Неизвестно, как женщина поступит, когда узнает о моей болезни. Хотелось верить, что Зинаида Владимировна не станет настраивать Германа против меня, но я хорошо помнила наш первый с ней разговор и ее слова. «Я не вижу тебя рядом с Германом. Не думаю, что она так быстро изменила обо мне мнение». «Планы Германа на меня?» Большая загадка. Я не понимаю, что он задумал. Все так сложно и непонятно. Он стал более холодным, закрытым. Но в моей душе теплилась надежда, что его чувства ко мне не остыли. Хотя я не забывала ни на минуту о том, что я нахожусь рядом с Машей на определенных условиях. О том, чтобы родить наследника, не стоит даже думать. Я не уверена, что смогу долго без последствий заниматься сексом. Рано или поздно моя болезнь начнет влиять на все, в том числе и на половую жизнь. Не испытывать оргазм? Лежать безвольной куклой под ним? Глупо даже думать об этом. Зачем ему амеба в постели? Ни разу он не пришел к финишу раньше, или вместе, или после меня. Нужно признаться в своей болезни. Но как же страшит неизвестность? Что будет, когда Герман узнает? Откажется? Как же боязно... Остаться в этом мире наедине со своей болячкой. Даже операция не дает никаких гарантий. «Поля!» — позвала Зинаида Владимировна. «Иду!» Быстро развесила вещи Маша сушиться и направилась в спальню. Пора было малышку собирать на прогулку. «Герман?» Я вошла в спальню и застала его с дочкой на руках. «Тебя выписали из больницы? Я не слышала, что ты пришел. Привет, Полина!» Герман как-то странно смотрел на меня. Когда я приходила его навещать, всегда улыбался, а сейчас будто не со мной разговаривал. Крепко прижимал к себе Машу, было видно, что соскучился, но на дочь не глядел. Его внимание было приковано ко мне, почему-то меня это тревожило. Сердце будто почувствовало, произошло что-то плохое. Мам, ты не погуляешь с Машей? Нам с Полиной нужно серьезно поговорить. Своими словами... Герман только подтвердил мои опасения. «Что же случилось?» «Конечно, погуляю. Как раз собирались. Но тут ты пришел». Зинаида Владимировна почувствовала напряжение между нами. Заметно было, что она распереживалась. «Герман, все хорошо?» Обратилась она к сыну. «Хорошо, мам. По его тону не скажешь, что хорошо. Неужели Герман что-то выяснил и решил от меня избавиться?» «Нельзя нервничать». Напоминала себе. Нужно сначала узнать, что происходит, и только потом паниковать. Не хватало еще, чтобы я зрение прямо сейчас потеряла. Зинаида Владимировна все время, что я собирала Машу, поглядывала на нас. Герман молчал, смотрел в одну точку перед собой. Сердце было не на месте. Хотелось поскорее выяснить, что случилось, пока я не извела себя. Как назло, руки не слушались. Не получалось застегнуть мелкие пуговки на Машином костюмчике. Градус напряжения возрастал. «Ну, мы пойдем?» Забирая у меня Машу, произнесла мама Германа. «Я помогу спустить коляску и вернусь». Оттягивалось время разговора, а меня нервировало любое промедление. Что могло вызвать такую реакцию? Моя болезнь? Возможно. Но откуда Герман мог о ней узнать? Только от моих родных. Я хватаю телефон, набираю маме. Сердце стучит, словно сумасшедшее. Если сейчас меня выкинут на улицу, отберут Машу, я не знаю, что буду делать. Умру, наверное. Мама не берет трубку. Боже. Уверен, он все знает. Зачем я Герману теперь? Полумертвая любовница, которая не сможет родить наследника. Прислоняюсь к стене, потому что боюсь, что ноги, ставшие вдруг ватными, меня не удержат. Он появляется в комнате. Сердце пропускает удар. Хочется заплакать но все чувства в раздрае. Медленно подходит ко мне, почти касается моих носочков своими. Я поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза. «Поговорим?»